Глава 9. В гостях у Аида. Папа прислал не только Цербера. Папа прислал ещё одного защитника. Хотя, когда Харон понял, что ему снова придётся грести через Стикс к Аиду, то быстро превратился в нападающего. Ну и ещё не хотел оставлять Лору в опасной близости от пока ещё влюблённых адептов. Зелье Дианы выветрило сню всех. А вы не могли не косячить, мрачно поинтересовался он. Могли. Но если бы я не косячила каждый раз, когда могла, мы бы с вами даже не познакомились. Теперь мне ещё обиднее. Пока Ахорон готовил лодку, я тискала любимого пса. Все три головы бурно выражали радость от встречи с хозяйкой. Хейлин смотрела на Цербера с отвращением, София со страхом. Душа Алибека сидела на берегу, поникнув, смотрела на водную гладь и страдала. Тебе не хватает кружки кофе, сигареты и ванильной подписи в Инстаграме, прокомментировала я. Что-то типа: меня нелегко найти, сложно потерять и хочется забыть. Все смерти такие тактичные, огрызнулся он. А ты что хотел? Ты помогал голоду, работал над бессмертием, чуть чуть меня не убил, а я должна тебе сопельки на берегу Стикса вытирать? Поверь, я ещё даже не начала издеваться. Я учёный. Я работал над бессмертием. Я хотел принести людям свободу. Вопросов нет. А дальше, ты зачем с голодом шарохолся? Хелен, зачем похищали? Вонастаса стреляли. И вообще, с каких пор учёные двигают науку на стыки алхимии и колдовства? Что-то я не помню научных статей на тему: "Кровь садника способствует обновлению клеток". Вот и сиди теперь здесь в одиночестве. Правильно тебя ёлкой зашибло. Договорюсь с Саидом, в следующей жизни станешь хомячком. С горем пополам, переругиваясь и пихаясь, мы уместились в лодке, а Харон медленно начал движение. Эта часть Стикса отличалась от той, что мы пересекали по дороге в академию. В детстве меня здесь всегда укачивало, то ли от тумана, стелющегося над поверхностью, то ли от близости подземного мира. Поэтому сейчас я села рядом с Хелен, вдруг снова укачает. Есть в размеренном движении по идеально спокойной реке что-то безмятежное. Ещё бы так тесно в лодке не было, вообще красота. Хелен проявляла умеренное любопытство. София тряслась от негодования, а наш свежеприставленный Алибек бесил всех дурацкими вопросами. И что? Вот это всё? Я, давший людям бессмертие, не дожил до момента своего триумфа. И не увижу, как моё изобретение используется. Это несправедливо. А ты вообще молчи, буркнул Харон. Ты мне монету не дал, считай, бесплатно едешь. Какую ещё монету? Когда Харон работал на переправке душ через Стикс, ему платили монетами. Смерть давала душе монету, которую та отдавала Харону. Но у меня нет монеты. Это потому, что у тебя и смерти нет. Ты внезапно помер. Для таких даже свой департамент есть. Так что сиди и не выпендривайся, добавила София. Мне на секунду и впрям стало его жалко. Потом отпустило, вспомнились былые обиды. Распросишь вновь прибывающих душ, обнадёжила врача. Спросишь, как дела, что новенького в мире, посетуешь на то, что раньше в котле было прохладнее и не так тесно, Алибек поёжился. Софию корязно покачала головой. А что, ему можно издеваться надо мной, а мне попугать немножко нельзя? Наконец впереди показался берег. Нас уже встречали. Аид с Персефоной приветственно махали. Я первая выпрыгнула из лодки и повисла на владыке мёртвых. Дядя Аид! Он рассмеялся и похлопал меня по спине. Выросла так, как совсем простарека забыла. Софии и Хелен так и стояли, открыв рты, а после этих слов и вовсе впали в прострацию. Было от чего. В свои несколько тысяч сгаком лет Аид выглядел как звезда Голливуда: иссиня-чёрные волосы, атлетичное тело, пронзительный, с хитрым прищуром взгляд. Интересно, выдержит ли неприязнь Софии? Другие не выдержали. "А это кто с вами?" спросил Аид, кивнув на Алибека. Так, случайная жертва, изобретатель бессмертия. Нелепая смерть. Изобрёл бессмертие, а помер съев шаурму возле вокзала. Почти. Вызову ребят, пусть проводят на распределение. С лёгкой тоской осмотрела вслед Алибеку. Нет, жалеть второго парня в рейтинге подонков сразу двух миров перебор. Просто я всегда сложно расстаюсь с привычными вещами, даже если они и грозятся меня прикончить. Расставание мамы с папой далось тяжело, переезд к Максу тоже не прошёл даром. Если Нину в наказание превратят в хомячка, поселю её дома. Бессмертный хомячок, насмешка над природой или подарок домашнему коту. О чём мечтаешь, Кнопка? Аид обнял меня за плечи. Вот оно. Главный бич всех родительских друзей. Я для них Кнопка, бусинка, малышка, сверванец, Жулька, Жуська, мышка, рыбка, зайка, ну и так далее, прямо по учебнику зоологии. Тот факт, что Кнопка уже давно выросла, игнорируется начисто. Неужели и мы такими станем? София и Хелен на фоне общего интереса к подземному миру даже будто сдружились. Вместе хихикали над табличкой на пристани Стикса: "Пятки не мыть". Со осторожным любопытством совали всюду носы и перешёптывались. Я вела себя сдержаннее, но исключительно потому, что из рассказов отца примерно представляла, что меня ждёт. Тёмные пещерные стены, туман, гулкое эхо и таинственный красноватый свет в ответвлениях тоннелей. А где же крики грешников? Лентяца, фыркнул Аид. Рекомендую посмотреть направо. Сейчас там появится лето, река забвения. Если искупаетесь или глотнёте водички, забудете даже собственное имя. Да ну. Судя по результатам сессий, студенты этой водичкой моют голову, разводят кофе и лапшу заваривают. К слову о студентах, вот как надо было достать Танатоса, чтобы он променял непыльную работу у Аида на академический дурдом. Вон там сад увящих листьев, а там любимая гранатовая роща Персефоны. У нас, кстати, есть и более позитивные места. О, правда? Оживилась Софи. Мне показалось, здесь не хватает светлых красок. Может, берёзовой аллеи или цветущей сакуры? Вообще, я имел в виду арену возмездия, где мы тестируем новые виды наказаний. Но я подумаю про берёзовую аллею. Будем посылать туда аллергиков. А вон там дом правды, резиденция Миноса и Радоманта. Но мы к ним не пойдём. У них недавно был день юриста, так что все отсыпаются. День юриста в декабре, напомнила я. Вот вечность уже следующий скоро. Мы рады, что вы решили нас навестить, улыбнулась Персефона. Сегодня по этому поводу устраиваем ужин. Я пригласила твоих родителей, но они чем-то заняты. Максимилиан сказал, что заглянет, если успеет. Расскажите, что происходит? Я чувствую себя оторванной от внешнего мира. Говорят, Аид перестраивает дом каждую сотню лет, и посреди мрачного подземелья уже красовались готический замок, викторианский особняк, хай-тек коттедж, не хай-тек вигвам, многоуровневая пещера и полый жилой гриб. Сейчас страсть владыки царства мёртвых обратилась в сторону русской почти классики. Так что в декорациях подземного мира стояла жилая серая панельная пятиэтажка. Аутентичненько, прокомментировал Харон. Нравится? Недавно было смертных подсмотрел там. Внешний вид немного экзотичный, но внутри всё как я люблю. Ваши комнаты уже готовы. Если хотите подобрать наряд у Персефоны куча ещё не распакованных. И да, главное, не суйтесь на восток от дома Правды. Мы там растим тополиную поляну для любительниц липкого блеска для губ. Что ж, нам хотя бы выделили отдельные комнаты. Пусть и смежные. Кажется, Аида переклинила на цветочных наказаниях, заметила Хелен. У него жена и тёща на садоводстве помешаны, удивляться нечему. Но здесь должно быть весело. Все легенды рассказывают о том, как Диметра радуется, когда Персефона возвращается к ней от мужа. А уж какую гулянку закатывает Аид, когда провожает благоверную. Будьте осторожны с Орфеем, это бабушкин доносчик. Отпугнуть его можно только одним способом врубить репертуар Муза Попсы. И ещё, не ешьте с кустов гранаты. Иначе останемся тут навсегда, испугалась Хелен. Да нет, Персефона голову оторвёт. Она их на салаты выращивает. София потянулась на кровати и зевнула. Я так устала. Кажется, будто не спала целую неделю. И есть очень хочется. Чем займёмся? Вот ты поспим, а потом отправимся разорять гардероб принцессы Ада. Я тоже дико устала. Сначала пары утром, потом выматывающий спектакль в столовой, потом слежка за Сэнсэем и изволение Хейлин, теперь вот переезд через Стикс. Если не посплю хотя бы пару часов, то первая лягу лицом в салат за ужином. И пусть майонез полезен для кожи. Мне ещё компрометирующих фоток не хватало. Хоть Персефона и Нойт, что здесь она словно в бункере. Смартфоны всё равно меняет каждые полгода. Я знаю, что является самым большим наслаждением на свете растянуться под одеялом в прохладной большой постельке, закрыть глаза и лежать в тишине, прислушиваясь к мерному посапыванию Софии. Это особое удовольствие смаковать сам факт того, что можно наконец лечь и поспать. Мне снился Макс. Мы плыли на лодке и целовались. Потом из тёмных вод Стикса тянулись жуткие щупальца, и Харон бил их веслом. А потом я проснулась под вопли соседок. Неадекватная, сама такая. Мне вреден сквозняк. Я жду ребёнка. Ещё пару часов назад сказала я Софии: "Ты его не ждала, а планировала. Кого следует называть счастливым отцом? Учти, Захарона тебя побьёт Лора, за Аида прикопает в садочке Персефона, а за Макса подставит и не моргнёт Хелен. Я имела в виду, что жду, когда ребёночек появится, и не могу подвергать себя опасности сквозняка. А мне душно, возразила Хелен. В вечность. Спасибо маме, папе и мизантропии за то, что я не жила в общаге. Идёмте к Персефоне, попросим у неё переодеться и поживать. После короткого душа мы спустились на нижний уровень, который Аид полностью отдал в распоряжение жены. Тут тебе и гардеробная размером с мой дом, и тренажёрный зал, и даже небольшая библиотека смертных любовных романов. Сама Персефона лежала на диване и соскучающим видом листала смертный фэшн-журнал. О, девчонки. Привединасана оживилась. Вы проснулись, супер. Предлагаю подобрать для вас наряды и выпить кофеёк. Ой, только не кофейку, быстро сказала я, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу. Воспоминания ещё свежи. Давайте чай с бутербродами или с пирожными, я голодная как волк. Мы расположились прямо в гардеробной и довольно весело провели время. Персефона предлагала наряды, а мы дружно их комментировали и откладывали те, что понравились. Не забывай, конечно, с аппетитом поглощать еду. Почему у неё всё такое агрессивное? спросила меня шёпотом шокированная София. Она же богиня весны. Я думала, Персефона это светлая и романтичная девушка. Ты забываешь, что она ещё и принцесса Аида. Все мы надеваем в гости к маме скромные платьишки и жемчужные воротнички, сказала Персефона, услышав мою реплику. Но невозможно быть женой владыки подземного мира и оставаться воплощённой невинностью. Я замужем уже тысячи лет. И если бы не оживляла брак разными способами, давно бы вернулась к маме. Вы хоть представляете, какая это пытка? Лично я представляла. Да и София, наверное, вспомнила собственную свекровку. Мы знатно повеселились, рассматривая платья, и определились с выбором только к вечеру. Я остановилась на тёмно-красном вискозном платьице с золотистым ремешком. София облачилась в траурное чёрное шифоновое одеяние и трагически вздыхала, глядя на себя в зеркале. На самом деле это платье было единственным более-менее приличным в гардеробе Персефоны. Но ну Ахелен не стала себя ограничивать и надела серебряное, сверкающее всеми цветами радуги платье силуэта рыбка. Оно было бы уместно на красной дорожке церемонии вручения кинонаград, но для вечеринки в Аду подходило слабо. Даже Персефона засомневалась, но ничего не сказала. В облегающем платье из кожи молодого дерматина жена Аида была одновременно сексуальна и очаровательна. Пожалуй, я понимаю, почему он влюбился в неё настолько, что пошёл на обман. И пусть порой его тянет сбежать к смертным, пусть он вздрагивает при виде цветущей герани, аид скорее превратит ад в Диснейленд, чем отпустит Персефону. Хотела бы и я такую семью, и чтобы никто не махал вокруг веслом. Дом кажется изнутри больше, чем снаружи, заметила Хелен, когда мы шли в столовую. Это всего лишь магия, ответила Персефона. Мы часто меняем интерьеры и внешний вид дома. Что ж, добро пожаловать на праздник. Втайне я наделась, что Макс всё же придёт. Во-первых, мы так и не сходили на свидание, а во-вторых, я бы ему показалась вся такая красивая в коротком платье и с шикарным начёсом на голове. На восхищённые мужские взгляды быстро подсаживаешься. Хочется больше и больше, но ни его, ни папы, ни даже войны с Чётким или Лоры на приёме у Аида не было. Мы рассредоточились по залу и неспешно изучали закуски, когда я вдруг заметила в толпе Алибека. А он что здесь делает? спросила, выловив Фаида из гущи народа. С каких это пор духам разрешено входить к тебе в дом? О, ты знаешь, это действительно особый случай. Мне было до ужаса интересно узнать обо всём поподробнее. Ну, о бессмертии. Поэтому я его пригласил. Он натворил столько дел, Да ладно тебе, кнопка. Он всего лишь душа. Поболтаем, да отправим во Сваяси. Чего ты волнуешься? Я закусила губу. Признаваться было стыдно, но мне действительно не нравилось присутствие Алибека на подземной тусовке. Он слишком много бед натворил, стал неотъемлемой частью команды Голода. Я не доверяла ему даже мёртвому. Никто из бессмертных не умел веселиться круче Аида. Мы поужинали, потом выпили, потом самые стойкие выпили ещё, а потом начались танцы. Тверк от Эреней не забуду никогда. Страстное танго Аида и Персефоны половина присутствующих записали на видео, и я не уверена, что хочу знать для каких именно целей. Как всегда бывает на таких вечеринках, народ разделился на группы и занялся каждый своим делом. Айт, например, играл в Литербол с Хароном, не забывай с космической скоростью поглощать салатик под названием Гранатовый браслет. Чтобы хоть немного отдохнуть от музыки и еды, я вышла на балкон и полной грудью вдохнула свежий чистый пещерный воздух. Говорят, полезно для здоровья. Надо сюда совку пригнать. Пусть оздоравливается перед созданием наследника. Сколько так стояла, не знаю. На туман можно смотреть бесконечно. Он никогда не бывает статичным, постоянно меняется. Можно рассмотреть и в белых клубах знакомые образы. Что, тоскуешь по любовничку? Ну да, интуиция меня редко подводит. Я просто слишком часто вляпываюсь и перестала к ней прислушиваться. У тебя аллергия на берёзу есть? мрачно спросила я. Нет, только на кошек. Жаль. Но обязательно подам Аиду идею сделать мурчащий котёл специально для тебя. Добрось «Да Джульетта Мор. Мы оба пешки в игре в садников. Голод много о тебе рассказывал. Хорошая девочка, папина дочка, идеальная пара для смерти. Он был уверен, что тебя готовили для замужества. Ещё летом подобная фраза вывела бы меня из себя. Но сейчас я лишь пожала плечами. Какая разница, что думают другие? Мне бы со своими чувствами разобраться и с Максовыми. На собой их использовали, продолжил Алибек. Меня для того, чтобы я разработал формулу бессмертия, а тебя для того, чтобы выследить голода. Только не говори, будто не понимаешь, зачем смерть прикидывался рядом с тобой некромантом. А вот это уже неприятно. Я почти убедила себя, что он делал это так долго, потому что я клёвая. Но болтливость врача была мне на руку. Никто же в здравом уме не думал, что мне не интересно, какие там планы у их компашки. Если ещё немного помолчу, а лебек выложит всё как на духу. Даже жаль, что я не увижу заката обоих миров, это будет незабываемое зрелище. Смерть хватается за соломинку, пряча тебя здесь. Скоро голод пробудит древнее зло, оно доберётся и сюда. Я вообще считаю, это своего рода агония сидеть в оду и знать, что все, кто был тебе дорог, стёрты с лица земли. О чём это ты? Не выдержала я. Ах, да, тебе ведь не сказали, никогда не задавалось вопросом, зачем всё это? Сначала бессмертие, потом ангелоапокалипсиса. Ну так просвети, это теперь единственное, что тебе доступно. Я был удивлён, когда узнал, что Бессмертные так сильно похожи на нас, что и для вас власть как наркотик, что и вы можете быть одержимы безумными идеями. Когда я ещё был аспирантом, на меня вышла Аэтерном, предложила мне грант, а затем взяла на работу. Я был счастлив заниматься исследованиями и не думать о финансовой стороне вопроса, зная, что случается с наукой, которую не ограничивают в средствах. Она развивается семимильными шагами. Вот и я почти забрёл состав сыворотки бессмертия, но она была такой слабой, что действовала только на отдельные клетки и давала кратковременный результат. Тогда мне было позволено встретиться с голодом. Он рассказал, что бессмертие вопрос скорее алхимический, и без сильного магического ингредиента ничего не получится. И ты, конечно, поверил. Не сразу, но всадники умеют убеждать. Мне пришлось принять точку зрения голода. Мы разработали план: я должен совершенствовать сыворотку, а он достанет недостающие компоненты. Ими, как ты могла догадаться, стали образцы крови всадников. Кровь войны и голода мы получили легко. С кровью твоего отца справилась пусть и невольна твоя мать. А вот со смертью вышли сложности. Что случилось дальше, ты помнишь? Но да, меня чуть не затянуло в огненный смерч, а ещё касанины поцарапала меня моей же косой. Но ну, а через пару неделек голота шарашил мир известием о бессмертии. Вам казалось, что всё, мир уже изменился. Цель голода достигнута, он получил богатство и может жить так, как хочет. Но правда в том, что голода никогда не интересовало богатство. Он хотел власти и мира, созданного по его эскизам. Поэтому бессмертие стало лишь первым этапом плана, а вторым стала Хелен. Мы не знали, что это она. Не сразу нашли ту страницу про секту, потом долго продвигали в руководство своего человека, нашли трубу, нашли сектанта, который её охраняет. Только этот гад сначала решил, что ангел это ты, а потом вообще сбежал. Когда наши шпионы донесли о Хелен и её происхождении, мы поняли, кто нам нужен. Выкрали её, выкрали трубу вместе с этим вашим Анастасом. А дальше случилось то, что случилось. Ты снова нам помешала. Но это не имеет никакого значения. Голод достанет Хелен, она разбудит древние силы, и всё свершится. Остался только один вопрос понять, что именно ты подразумеваешь под всем чудовище. Алибек пожал плечами. Катаклизмы, древние монстры, неизведанные силы зов Хейлен пробудит их, а Голод сможет контролировать. Он сбросит всадников, уничтожит всех, кто мог бы дать ему бой, и построит собственный мир со смертоносными стражами и бессмертными рабами. Я судорожно рылась в сумочке. Что ты ищешь? Телефон, позвоню в скорую и вызову психбригаду. У Голода белая горячка. Возможно, твой юмор позволит тебе пережить потерю близких. У смерти нет шансов. Он был слишком добр к своим друзьям. Нельзя приближать тех, кто тебе служит. Они ванзят нож в спину. Откуда врачу, шибленый ёлкой, может знать о службе? Тебе даже санитарки в больнице не подчинялись. Ниже подать некуда. Я ругаюсь с тенью земного воплощения, с душой, которую без предварительных слушаний отправили сразу к аиду. И что самое мерзкое, ему удалось меня задеть. Неужели Макс действительно нас всех прячет? Меня, чтобы не лезло под горячую руку, Софию, потому что по несчастливой случайности оказалась в одной заднице со мной. Хелен, которая способна что-то там пробудить. И пусть он фактически прямо об этом сказал, когда отправлял нас сюда, я всё равно разозлилась. Что за человек? Мог ведь объяснить, что удержать Хелен от мира смертных жизни необходимо. Очевидно, что мы на разных сторонах Стикса, Алибек. Я верю в своих друзей, ты в своих, время нас рассудит. Только знаешь что? Я бессмертная, от тебя убила ёлкой. Ты даже канапешку съесть не можешь и завтра отправишься получать по полной программе. Я развернулась, чтобы вернуться в зал, а в спину мне донеслось издевательское: "Как ты думаешь, почему Аид заплатил Мойрам, чтобы тень не обрезали нити Анастаса?" Кажется, меня только что ударило током. Вспыхнувшее в голове истеричное мысль: "Хелен, Исчезла. Изменилось пониманием, что без ещё одного высокопоставленного предателя голод бы никак не обошёлся, а Аид не спроста привёл на праздник Алибека. Я ворвалась в толпу гостей так стремительно, что несколько Эриней сругательствами отскочили в стороны. "Где Аид?" рявкнула я. Халин видно не было. Зато ко мне подскочила обеспокоенная София. "Джульетта, Аид вышел из-за стола. Что случилось?" Где Хелен? Откуда я знаю? Была где-то здесь. Что на тебя нашло? Нет, я, может, и не умею видеть предательство. Пропустила же Макса в образе некроманта и мамину измену. Но всё же различить явную ложь и чистую правду смогу. Аид не врал. Он смотрел немного удивлённо, с волнением. Тогда кто? И где в вечность раздели, Хелен? Может, ушла с Персефоной, предположила София. Жены Аида тоже не было. Вот тебе и любительница садоводства. Пошли вниз, скомандовала я. Она может быть там. Мрачный, как сама тьма, Аид возглавлял наше торопливое шествие. Следом за ним неслась я, за мной неловко переступала на высоченных каблуках кузина, а за ней накой-то на увязался Алибек. На него, впрочем, никто не обращал внимания. Бесплотная душа угрозы не представляла. Мы услышали голоса ещё на лестнице. Хелен кричала. Её голос я бы узнала из тысяч. Пару раз он даже являлся мне во снах. От удара магии Аида дверь в гардеробную отлетела, словно была сделана из пластика. Но всё, что мы увидели, очутившись в комнате, это стремительно закрывающийся портал. За ними первой очнулась я. Не медля ни секунды, бросилась в самое сердце, не заботясь о том, прыгнут ли следом остальные. Мир вокруг закружился, смешался с яркими красками портала, калейдоскопом вспыхнул перед глазами и вскоре померк. Однажды папа решил устроить нам с сестрой праздник и повёл нас в смертный парк аттракционов. Но я ведь старшая и крутая, полезла с дуру на самую жуткую карусель с говорящим названием Убийственная центрифуга. Ощущение, когда ты головой летишь к земле, я запомнила навсегда. Не верю тем, кто говорит, что страшно потерять ориентацию в пространстве. По-настоящему страшно чувствовать, что падаешь, вылететь из портала и видеть быстрое приближение земли. Удар и темнота. Первым очнулось обоняние. Пахло земляникой. Потом тело обрело способность шевелиться. И нервные окончания удивили меня отсутствием синяков и переломов. Ну раз вокруг такая хорошая обстановка, то можно и глаза открыть. Вопреки устоявшейся традиции меня выкинуло не на мусорку, не на стройку, а на лесную полянку, полную земляники. Ягод было так много, что всё платье, руки и, судя по тянущему ощущению лицо были покрыты ягодным соком. Ну, я жива. Клубничная маска полезна, от голода не помру, но людям лучше не показывать свою мордочку, покрытую красными разводами. Зато в тон к платью Кряхтя, поднялась, попутно стряхивая с себя муравейник на начальном этапе строительства. Осмотревшись, поняла, что на поляне я совершенно одна, и где искать остальных неизвестно. Ну ладно. Основы помню: мох растёт на севере, солнце садится на западе, а МЧС в лице папы объявится в полночь. Хотя, может и не объявится. Я ведь по его мнению должна гостевать у Аида. Но руна Макса всегда со мной. Правда, порталы мои работают хуже, чем в метро интернет ловит. Дело за малым: найти всю гоб-компанию, привязать Персефону голой у муравейника и сунуть по указ за шиворот Хелен. Последняя просто из вредности. Нет, всё-таки я фанат хвойного леса. Иголки, песок, из каждой ветки на тебя не вываливается ведро воды. Плюс он не такой жуткий, да ещё избавил на медни мира Талибека. И что-то здесь не так. Ощущение неправильности заставляло постоянно осматриваться и заглядывать под каждый куст. Наконец до меня дошло. Ни кострища, ни бутылки, так не бывает. Не в этом мире. А, -а, а, только не параллельные миры. Не знаю, куда открыла портал Персефона, но очень надеюсь, что всё же в мир смертных, потому что если мир всё же не наш, Я читала привезённые бабушкой книги. Я не хочу опять учиться в академии, очаровывать принцев с королями или столпой фриков идти мочить вселенское зло, чтобы по итогу самым зверским образом выйти за него замуж. Жертва для моего замужества уже определена. Наконец вдалике послышался гул голосов. И я прибавила скорость, цепляясь по дороге за все кусты. Возможно, это и спасло мне, если не жизнь, всё-таки без смерти не пропьёшь, то хотя бы здоровье. Я как раз разматывала волосы с ветки, когда разобрала слова. Латынь меня несколько напрягла, а уж как мне не понравилось слово аутодафе. Нет. Заявляться с друзьями в лес на шашлыки святое, но только когда шашлык будет не из тебя. Хм, а из кого? Я знаю троицу придурков, которые пропали со мной на одном гектаре, и одного владыку ада. И если Аид сам кого хочешь зажарит, ещё двоих я бы лично подожгла, то вот сестрёнку жалко. Уф, ну хоть невидимый режим сработал, и на поляну я прокралась незамеченной. Так, у меня две хорошие новости и одна плохая. Плохая судя по виду аборигенов, мы в прошлом, а хорошая Мир наш и Масленицу решили устроить раньше. Да, мы вот все шабашкой собираемся, артефакты достаём, 3 часа завываем, чтобы на день назад время отмотать. А тут на тебе, и столетие. Впрочем, как я уже упоминала на первом дипломе, дуракам везёт, а теперь в нашем клубе Иперсифона. Может, всем купить по лотерейному билетику? Как бы то ни было, в центре большой поляны на кучках из хвороста стояли четыре столба. К каждому столбу по жертве: крайний Аиду, а рядом с ним Жонушка-вредитель, плюс Хелен и София. Ну и Алибек в мире смертных, утративший плотность и невесомым призраком парящий над безобразием. А он, как хотел. Здесь значение имеет только смертное тело. Нет тела нет дела, плотности и видимости. Вокруг столбов с жертвами толпились какие-то люди в длинных тёмных рясах. То ли инквизиторы, то ли идиоты. Может, мы случайно переместились в будущее, и это последствия апокалипсиса голода? Проходим квест под названием Эволюция заново. Ещё раз оглядела фейер-шоу на поляне. И тут включилась моя профессиональная деформация. Неправильно ты, дядя Фёдор, демонов сжигаешь. Но ну, поймали в лесу подозрительную компашку. Почему на суд не потащили, а? Тут бы всей деревне новостей и радости на 10 лет. Ладно, этот момент опустим. Разжигать костры в лесу тупость. Им сильно повезло, что дождь недавно был. Отпустите нас немедленно, да я на вас бездетность нашлю. К вам ни один аист не заглянет. Да я, я Так София по привычке начала угрожать. Мелоча, приятно. София явно прогуливала некоторые лекции, например, смысл угрожать им перерождением в таракана, если они в это не верят исторически. Думаете, остальные хранили соответствующее торжественному моменту молчание, как бы не так. Как ты могла, отчитывал Аид жену. предать меня, предать всадников, предать бедную девочку и отправить её в лапы ненормального Персефона. Что Персефона? Что Персефона? Одно и то же, век за веком я задолбалась уже, а ит, я хочу развода, хочу гулять где вздумается, хочу проводить осень в мире смертных, отмечать Новый год у нормальной ёлки со снегом. И я не люблю БДСМ. Так пора заканчивать этот балаган а не то я узнаю слишком много подробностей которые бы знать не хотела сделав пару фоток на память я поспешила спасать несчастных товарищи выступила я вперёд возвращая видимость сворачиваем шашлыки до майских праздников розжиг костров запрещён у кого-то упал факел и с шипением нашёл последний покой в мокрой траве диман Нет, блин, лесник. Зато когда в руках у меня появилась коса, меня тут же опознали. Смерть за колдунами лично явилась. Я прошла мимо заросшего мужичка, который демонстрировал триумф антисанитарии во рту. Запаха оттуда шёл такой, что я машинально проходя мимо, подняла его челюсть. Кровь. Прошу прощения, что прерываю вечеринку, но ничего вы не добьётесь. Во-первых, дрова сырые. Поджигать вы их будете долго и упорно. Во-вторых, вы знаете, какая температура и время нужны для качественного аутодафе? Да я по вашему пионерскому костру могу сказать, что нет. Так что давайте, я избавлю вас от возни с этим плохо промаринованным мясом и заберу их лично. Обещаю замолвить словечко, и им предоставят самую горячую сковородку. Ну, я так не играю. Думала, что образ смерти померк, когда бессмертную пляску смерти сделали саундтреком к детскому мультику. Однако, когда он меня попытались отобрать кассу, Убивать было нельзя. Скандал со смертью этого времени мне был не нужен. Ещё встречу молодого папу или Макса. Но если спугнуть их сейчас, они вернутся с подмогой. Значит, надо сделать так, чтобы им пришлось сначала отстирать и высушить партки, перестать заикаться и трястись, а уже потом поднимать всё население для борьбы со злом. Для начала я навела морок. будто моя кожа с текла с лица, оставив череп с огнём в глазницах. Первые ряды дрогнули, но не отступили. Кожестые крылья их тоже не впечатлили. Можно подумать, я тут перед современными детьми изгаляюсь. Те тоже смотрят на всяких монстров, жрут чипсы и с несходительно хихикают. А добавим спецэффектов. По поляне пополз багровый туман, медленно, но верно затеняя раннее солнечное место. Дело пошло, когда я заставила каждого на месте соседа увидеть зомби. Народ наконец испугался. Стоило признать, уровень организации практически нулевой. Инквизиторы не доросли, кинулись в рассыпную, побросав факелы. У кого-то загорелось одеяние, кто-то споткнулся и начал истошно вопить. Я щедро раздавала тумаки и пенки до тех пор, пока поляна не опустела. Потом перехватив поудобнее косу, освободила Софи и Аида. "А я", возмутилась Хелен. "А ты мне больше нравишься в зафиксированном состоянии. А я это уже Персефона". Вместо ответа Аид взмахнул рукой, и его жену обвили дополнительные чёрно-синие сияющие путы. Я чудом удержалась от напоминания, что Персефона только что сообщила о своей нелюбви к БДСМ. Что делать будем, спросила я. Надо сообщить смерти, предателей может быть больше, сказала Кузина. И пусть перепрячет Хелен. А ещё? Стой. Я задрала голову, высматривая в небе Алибека. На фоне серых туч он был почти невидим. Аид, ты можешь сделать так, чтобы он не подслушивал? Как пожелаешь, кнопка. Со звуком, какой бывает в биотуалете, душу врача засосало в какую-то неведомую воронку, надеясь навсегда. Если та по горло пафосными разговорами о стремлениях к власти. Нельзя допустить, чтобы Хелен попала к голоду, сказала я. Нужно отвести её в защищённое место и подержать там пару дней. За это время я проверю всех своих сотрудников и жестоко накажу предателей. Аит мрачно посмотрел на жену, и в его взгляде отчётливо читалось, что из аббревиатуры БДСМ исчезнут безопасность, добровольность и мазохизм, уступив место садизму с большой буквы в адрес неверной жёнушки. Ты знаешь какое-нибудь безопасное место, спросила София. О, да, усмехнулась я. Только как в него попасть, понятия не имею. Не уверена, что руна Макса работает через время. Я смогу открыть портал, только скажи куда именно. В Академию Смертей? Безопаснее место в мире бессмертных просто не существует.